Глава одиннадцатая Коул едва дождался, когда судья объявит перерыв. Внутри у него все кипело от гнева. Адвокат Росса изобразил Коула как калочного охотника за состоянием, который прятался от Хендерсона до тех пор, пока ему не представилась возможность обогатиться. По его мнению, Закире не следовало отдавать человеку, которого его родители ни разу даже не видели. Сорвавшись с места, Коул покинул за суда, пересек фойе и, игнорируя вопросы многочисленных репортеров, вышел на улицу. Он боялся, что может не сдержаться и высказать россу и его адвокату все, что о них думает. Ему нужно было обуздать свою ярость. Возможно, небольшая прогулка поможет ему успокоиться. Он дошел до конца квартала, когда у него за спиной раздался незнакомый мужской голос. «Мистер Хендерсон!» Решив, что это какой-нибудь назойливый репортер, он ускорился. «Мистер Хендерсон!» Сделав еще пару шагов, Коул остановился и повернулся, чтобы дать своему преследователю словесный отпор. «Вы не могли бы!» «Простите, чтобы беспокоил вас!» «Я Кевин Кент, исполнительный директор Кембридж Эйрлайнс!» «Тяжело дыша!» произнес мужчина лет пятидесяти. «Наш главный офис находится в Лондоне!» Добавил он, протягивая Коулу визитку. Коул ее не взял. Он не хотел сейчас ни с кем разговаривать. «Чем могу быть полезен?» Отрезал Коулу. Они стояли посреди оживленного тротуара, и пешеходы были вынуждены их обходить. «Я был в зале суда», — произнес мистер Кент. «Думаю, судья вынесет решение в вашу пользу». Коул ничуть не удивился, что этот человек пришел на заседание. Зал был переполнен. Ему казалось, что за этим судебным слушанием следит весь город. «Я знакомился с вашей предпринимательской деятельностью на Аляске», — продолжил англичанин. «Давайте поговорим. У вас есть минутка?» «За углом есть отличное кафе». Коул покачал головой. «Ему сейчас не до разговоров о делах. На карту поставлены будущие Зайкерия». Через несколько минут продолжится заседание суда. «Хорошо, я перейду прямо к делу. Я знаю, что вы владелец процветающей авиакомпании на Аляске. Что вы создали этот бизнес с нуля вместе со своим другом и партнером. Если вы выиграете это дело, вам придется принять серьезное решение». Коул сложил руки на груди. Куда вы клоните, мистер Кент? Я предполагаю, что вы, возможно, будете выставлять компанию на продажу. Что за бред несет этот человек? Вы думаете, я захочу продать Aviation 58? Нет, Coast Eagle Airlines. Продать Coast Eagle? Удивился Коул. Кому? Cambridge Airlines. Разумеется. Коул не собирался этого делать. Он хотел сохранить компанию для Закири. Я не собираюсь её продавать. Кевин пристально посмотрел на него. «Сейчас, возможно, не собираетесь, но вы вряд ли успели подумать о том, как сложно управлять двумя отдельными авиакомпаниями одновременно». Коул действительно еще не смотрел на ситуацию с этой стороны. Если он выиграет, кто будет руководить Коуст Игл? Он не собирался оставаться в Атланте. Макс ясно дал понять, что не может дождаться того дня, когда оставит пост президента компании. Он человек честный и надежный, но для этой роли не подходит». «Кандидатура роста, естественно, исключается. Все дни человек толковый, но ему не хватает управленческого опыта». «Мы крупная компания с многомиллионным оборотом. Вы сможете остаться младшим акционером, если захотите», – продолжил Кевин. «Вам это будет выгодно, но мы бы предпочли выкупить вашу компанию целиком. Вы знаете, сколько она стоит?» Коул этого не знал. Сейчас его волновал только исход судебного разбирательства. «Подумайте, как следует над моим предложением», — мягко произнес мистер Кент. «Когда вы выиграете дело, вы вспомните мои слова. Вам придется выбирать между Коул Стыгл и Авиэйшн 58». Он снова протянул ему визитку. «Можете звонить мне в любое время». На этот раз Коул взял карточку. Кевин Кент попрощался и удалился. Коул несколько минут стоял на месте в замешательстве, после чего пошел назад в здание суда. Несмотря на то, что зал суда был переполнен, там было очень тихо. Эмбер сидела в третьем ряду. Все ее внимание было приковано к Коулу, который напряженно слушал адвоката Росса. Сэмюэл Хендерсон выразил свою последнюю волю вполне ясно. Он назначил Росса Келвина опекуном своего сына Заккере. Мистер Хендерсон знал мистера Келвина более десяти лет и доверял ему. Повернувшись, он указал на Коула. Никто, включая этого человека, не вправе подвергать сомнению решение сэмюэла Хендерсона относительно будущего его сына. Здесь все ясно, Ваша честь. Пульс Эмбер участился Ладони вспотели. Это безнадежно. Они проиграют. Не в силах больше выносить это напряжение, она поднялась, покинула зал и направилась в дамскую комнату. Там было тихо и прохладно. Схватившись за край мраморной стойки, она уставилась на свое отражение в зеркале и приказала себе. «Думай, Эмбер, думай!» Ей хотелось вернуться домой, взять закери и увезти его куда-нибудь, но она понимала, что это не выход, что нужно искать другое решение. И оно пришло ей в голову. Оно было рискованным и могло обернуться против нее самой, но другого варианта у нее не было. Достав из сумочки мобильный телефон, она позвонила Изабелью, и, ничего не объясняя, белела ей как можно скорее привести Зайкери в здание суда. После этого она вышла на улицу и стала ждать, пристально разглядывая каждый темный седан, двигающийся с юга. Эмбер посмотрела на часы. Прошло пятнадцать минут. «Ну давай же, Изабель!» – взмолилась она. После еще нескольких минут напряженного ожидания она не выдержала. Но только она снова достала телефон, как на дороге показался темно-синий седан, на котором раньше ездила Коко. Эмбер побежала к обочине, и когда он остановился, открыла пассажирскую дверцу и принялась расстегивать ремни детского кресла. «Что-то случилось, мисс Уэлсли?» спросил шофер по имени Харрисон. «Я очень спешу», ответила она, достав сонного малыша из кресла и прижав к плечу. «Они почти закончили». «Сумка с подгузниками в багажнике». — сказала Изабель. — Похоже, он мокрый. — Мне некогда! — бросила она через плечо и побежала вверх по лестнице. закири захныкал. — Прости, дорогой, но я должна попытаться, — прошептала она, пересекая просторное фойе. Открыв дверь, ведущую в зал, она обнаружила, что Дести не выступает перед судом с рассказом о прецеденте, имевшем место в прошлом. закири начал извиваться у нее в руках, и ее охватил страх. «Может, принеся его сюда, она все испортила?» Но она посмотрела на Коула, запретила себе поддаваться панике и направилась в переднюю часть зала, игнорируя удивленные взгляды собравшихся. Судья, подняв бровь, наблюдал за происходящим. «Коул!» — тихо позвала она, достигнув первого ряда. «Коул!» Повернув голову, он нахмурился. «Что случилось?» Услышав голос Коула, Закири, как обычно, потянулся к нему. Коул тут же взял малыша на руки. Тот прижался к нему и уткнулся лицом в его шею. Судья постучал молотком. «Соблюдайте порядок!» «Ваша честь, это закери Хендерсон», — сообщила Дестине. Судья сердито посмотрел на нее. «Я не позволю превращать заседание в цирк!» К счастью, закери перестал плакать. Адвокат Росса поднялся. «Ваша честь!» Истец, очевидно, полагает, что если он будет держать на руках Заккери Хендерсона, то суд увидит в нем достойного опекуна. «Коул Хендерсон лучше подходит на роль опекуна, нежели росс Келвин», — заявила Дестини. «Впрочем, если мистер Келвин хочет сам поддержать Заккери, мы не станем возражать». Она красноречиво посмотрела на Коула. Поняв ее намек, тот поднялся, подошел к Россу и протянул ему Заккери в мокром подгузнике. Рос поморщился а малыш, издав испуганный вопль, потянулся к Коулу. Тот прижал его к груди и по залу прошел шепот. «Если мы хотим соблюдать порядок, полагаю, нам следует позволить мистеру Хендерсону держать его брата», сказала дестини Адвокат Росса смирил ее яростным взглядом. Судья снова постучал молотком. дестини обратилась к Эмбер. «Дай мне свой телефон». Не задавая вопросов, Эмбер достала его из сумочки и протянула подруге. Дестини несколько раз постучала пальцем по сенсорному экрану и обратилась к судье. «Ваша честь, мистер Хендерсон за время своего пребывания в Атланте установил тесную связь со своим сводным братом». «Я протестую!» – произнес другой адвокат. «Это утверждение основано лишь на домыслах». «Я выражусь иначе», – невозмутимо продолжила Дестини. За несколько недель своего пребывания в Атланте мистер Хендерсон провел много времени со своим сводным братом. Он кормил его, купал, менял ему подгузники, играл с ним. Мистер Хендерсон даже Рождество отпраздновал вместе с Заккери. Я могу доказать это с помощью фотографий. Подойдя к столу с компьютером, Дести не взяла кабель и подключила к нему телефон Эмбер. На экране тут же появилось изображение Коула и Заккери, сидящих на полу перед елкой. Заккери схватил Коула за нос, а тот нежно улыбался. Оба выглядели счастливыми. «Я протестую!» – сказал адвокат Росса. Одновременно с этим Дэстинни вывела на экран следующее фото. На нем Коул и Заккери, весело смеясь, играли с Отисом. «На каких основаниях?» – спросил судья. «Это постановочные фотографии». «Протест отклоняется», – заявил судья. «Это обычные семейные фотографии. Никакой постановки я не вижу». На третьем снимке Коул в промокшей рубашке держал на руках Заккери, завернутого в махровое полотенце. Малыш довольно улыбался. «Эти фотографии подтверждают, что мистер Хендерсон провел много времени со своим братом». «Я протестую», — снова сказал адвокат Росса. «Это заседание суда, а не конкурс няни». «Цель этого слушания – определить, кто лучше подходит на роль опекуна Закери», – возразила дестини «Поэтому предъявление этих фотографий суду вполне уместно». Мисс Уэлсли неподобающим образом использовала свое временное опекунство, чтобы... «Обсуждение поведения мисс Уэлсли не является целью данного слушания», – возразила дестини Коул поднялся, и все переключили свое внимание на него. «Прошу дать мне слово, Ваша честь». «Пожалуйста, мистер Хендерсон», – произнес судья после продолжительной паузы. Дести не вернулась на свое место. «Я буду предельно откровенен, Ваша честь», – начал Коул. «Когда я прочитала о гибели Сэмюэла Хендерсона, я не расстроился. Я вообще ничего не почувствовал. Об этом человеке мне было известно лишь то, что он разбил сердце моей матери, и я не хотел иметь с Хендерсонами ничего общего. Я не знал о завещании...» А даже если бы и знал, мне было бы на него наплевать. У меня есть свой собственный процветающий бизнес на Аляске. Он погладил Закери по спине. В Атланту я прибыл инкогнито. Моей единственной целью было убедиться, что о Закери есть кому позаботиться. Но когда я впервые встретился со своим братом, он сразу потребовал моего внимания. Он нежно улыбнулся Закери. «Не знаю, может, дело в моем некотором внешнем сходстве с отцом?» «Моем голосе или запахе моей кожи? «Но с этого момента мой брат всячески дает мне понять, что нуждается во мне, «что заботиться о нем, любить и оберегать его, моя обязанность. «Может, он пока и не говорит, но дает мне это понять другими способами». Его голос сломался, и сердце Эмбер сжалось. «И он прав. Какое бы решение вы сегодня не приняли, ваша честь, «Заккери останется моим братом. Он всегда будет нуждаться во мне» а я буду нести ответственность за его благополучие. И не потому, что это мой долг, а потому, что я его люблю. В зале воцарилась тишина. Немного помедлив, Коул сел и поцеловал Закири в макушку. Тот заулыбался и похлопал него ладошкой по щеке. «Ба!» При виде этой умилительной сцены Эмбер чуть не расплакалась. «Я с тобой полностью согласен, дружище», – прошептал Коул. Все перевели взгляд на судью, который выглядел немного ошеломленным. Прокашлившись, он поправил стопку бумаг на столе и, глядя на третью фотографию, которая все еще оставалась на экране, произнес. «Ситуация весьма уникальная. Я отдаю себе отчет в том, что речь идет о больших деньгах и что от моего решения будет зависеть благополучие тысяч сотрудников и пассажиров Coast Eagle Airlines». коул обеспокоенно посмотрел на Эмбер, и у нее защемило сердце. «Как бы там ни было, — продолжил судья, — цель этого слушания — выяснить, под чью опеку лучше отдать Заккери Хендерсона. Я не могу допустить, чтобы эти сложные факторы повлияли на его благополучие». Он поднял молоток. «Поэтому я воношу решение в пользу истца и передаю право опеки над Заккери Хендерсоном Коулу Хендерсону». Он ударил молотком. Эмбер больше ничего не слышала, потому что в этот момент Коул повернулся к ней и улыбнулся. В его взгляде были любовь и нежность. Тогда она подбежала к нему и обняла их Закири. — Не могу поверить, что ты это сделала, — мягко рассмеялся он. — Я испугалась, что мы можем проиграть, и решила рискнуть. И это принесло нам победу. — Вы двое хорошо поработали, — сказала Дестини, поочередно похлопав их по плечу. — Ты тоже ответила Эмбер. Идея с фотографиями была отличная. Мимо них прошел рост с каменным выражением лица. Коул проводил его взглядом. «Думаю, завтра в офисе будет интересно». «Давай побеспокоимся об этом завтра», сказала ему Эмбер. Коул кивнул. «Согласен. Сегодня мы будем праздновать, а завтра позаботимся обо всем остальном».